Свард Из меня вышибло дух, но я вопил во всю мощь своих легких. Гул и грохот стоял в ушах, и я, взорвав и так бурлящую воду своим падением, потерял сознание. Очнулся я с сильнейшей головной болью, лежа на каменном полу в железной клетке. Я попытался сесть, но перед глазами запрыгли черные мушки, и я опять рухнул на камень. Не знаю, сколько я так пролежал. И когда мышцы тела стала сводить судорогой, я повторил попытку принять вертикальное положение. Медленно я прислонился к железным прутьям и попытался сфокусировать взгляд на окружающие меня реальности. Реальность в этот раз показала мне полную задницу. Клетка, в которой я находился, стояла в центре каменного мрачного зала. С потолка монотонно капала вода, от которого шел пар. Подозреваю, что это вода из того самого источника Хвергельмир. Стены зала также были каменные и влажные, и больше ничего, пустота. Только в центре моя тюрьма. Пока мне бояться нечего. Если я жив, то в моих силах пройти этот мир, да и подарки волшебные имеются. Обдумав, я решил тратить артефакты только в крайнем случае. Узнаю, что от меня хотят. а уж после спланирую действия. Спать мне было негде, и вряд ли бы я уснул. Боль в суставах и слабость постепенно проходили. Обдумывать нечего, так как я не знал, почему меня заперли, как дикого зверя, вдобавок в таких невыносимых условиях, ни спального места, ни сортира. Мысли возвращались к моему полету в источник. Когда встречусь с салами-гончими, я им хвосты накручу. Пинком пихнули меня в котел, звери, а не собаки. М да каламбур. С другой стороны, сам бы я не прыгнул. В тишине зала, где звуками была только капающая вода, послышалось шарканье и глухое покашливание. Я напрягся. Сейчас я увижу своих тюремщиков. Из каменной ниши к моей клетке шлепал настоящий гном. Крупный нос, борода... Густые косматые брови, большие кисти рук и ступни, а сам едва дотягивал мне до груди. Вид у него был свирепый и грозный. Я прокашлялся и выдал очевидное. «Ты гном!» «В портках у тебя гном, а я темный альв или дверг. Ты находишься на земле темных альвов. Мы не принимаем гостей». «Все вы пришлые воры и лентяи! Кто ты и зачем пожаловал, мне все едино!» «Или казнь за покушение на сокровищницу, или работа на родниках в подмастерьях. Выбирай!» «Какая сокровищница? Я, как приземлился сюда, кроме камня, в этой зале ничего и не видел! Не нужны мне ваши сокровища! Я путник, я выполняю миссию богов!» Я пытался сохранить спокойствие и быть вежливым. Удавалось мне это с трудом. А боги мне не указ. У нас под землей свои законы. Я все сказал. Или плаха, или рудники. А если покажешь себя трудолюбивым, то поставлю в кузницу мехи раздувать. Но это вряд ли. Трудолюбие — это не про людишек. Вам бы хапать за чужой счет и воровать. Зовут меня Карл. «Кормить зря не буду. Если тебе голову рубить, то зачем добро переводить? Если работником станешь, то авансом накормлю, чтобы не окочурился». «Работать буду», — буркнул я. «Ты меня тут держать собираешься? Много тогда я наработаю без сна и отдыха». «Будешь жить в сарайчике, там неплохо, и лежанка есть. Собирайся и не балуй». «Если чего худое задумал по дороге, то силы у меня хватит тебя с камнем сравнять». И дверк потряс перед моим носом увесистой дубинкой, которая была значительно больше него самого. Открыв клетку, Карл пропустил меня вперед, и мы двинулись к месту моего нового жилища. Дорога состояла из сплошных каменных туннелей. То мы резко поднимались вверх, то спускались по крутым лестницам. Иногда мне приходилось двигаться на четвереньках, где лозы были предназначены для роста двергов. Наконец мы вышли на большую ровную площадь. Множество факелов освещало постройки подземного маленького народа. Это было похоже на небольшой город, множество кузниц, мастерских, торговых лавочек и домов, самых темных альвов. Мы свернули в сторону окраины этого необычного места. и по ровной каменной дорожке дошли до дома с каменными башенками, которые венчали чеканные флюгера. Их было три, и все они изображали гномов. Гном с мечом, где меч указывал направление ветра, гном с пухлым мешком, предположительно мастер набил этот мешок золотом, и гном-кузнец с огромным молотом. Карл открыл калитку, и мы вошли внутрь. В дом он меня не позвал, бурча толкнул в спину, и мы зашли на задний двор жилища. Рядом с большой кузницей приютилось несколько сарайчиков, в один из которых мы и зашли. «Отдыхай, утром на работу, еду тебе сейчас принесут. Нужник за кузницей у ограды, замок мне вешать ни к чему. Можешь бежать, но хода отсюда тебе нет, и вряд ли ты тогда доживешь до утра». «Мало у нас тут таких добреньких, как я!» И, развернувшись, он пошлепал в сторону своего дома. Я огляделся, каменный топчан покрыт шкурой какого-то животного, пару сколоченных табуреток и массивный стол. В углу на тумбе таз с водой, мыло и гребень. Не царские хоромы, но я привычный. В юном возрасте, когда бегал из дома, спал на картонных коробках в подъездах. Сейчас сам себя спрашиваю, чего не хватало, куда бежал? Ответа нет, как и не было понимания того, какую боль доставляю близким. Это в прошлом. Надо думать, как мне пройти этот подземный неприветливый мир. Дверь скрипнула, и в сарайчик протопало чудо. Это была женщина, гном, круглая, как колобок, со злыми глазками-бусинками, И даже что-то наподобие бороды имелось. Во всяком случае, клочки растительности на подбородке топорщились в разные стороны. «Я Карлот, твоя хозяйка. Это еда. Блюдо вымойшь и поставишь за дверь. На рассвете будь готов отправиться на рудники. Работа до заката, так что я утром соберу обед с собой. По двору не шляйся. Займись лучшим делом от мой пол. Раньше тут кабанчиков держали». «Сейчас давно поставок сверху нет, и жилье досталось тебе». Она шумно вздохнула. «Ай, лучше бы кабанчиков». И Карлот потопала к выходу. Я подошел к столу, снял полотенце с подноса, большой кусок хлеба и кувшин с водой. И что тут есть? И что тут мыть? Видимо, завести друзей среди альвов будет сложно. «Угрюмый народец». Я жевал хлеб, запивая водой, и пытался себя взбодрить. Это только начало, Всё у меня наладится. За дверью что-то шуршало. Потом в двери образовалась щель, и в ней любопытный круглый глаз, который смотрел на меня, не мигая. «Ой!» — раздался девичий голос и спешное топанье ног по направлению от моего сарая. «Хм, уже любопытно, подождем». Я улегся на топчан и закрыл глаза. Шорох возобновился. Глаз я не открывал, чтобы не спугнуть гостью. Через какое-то время я услышал уже знакомый скрип двери, и спустя пару секунд она захлопнулась. Выходить во двор я не хотел, чтобы с первого дня не портить отношения с хозяевами, но с другой стороны отношением это не назовешь. Я предполагаю, что во мне не увидели раб силу. Но это мы еще посмотрим. Я на цыпочках подкрался к двери и наткнулся на сверток. Странно, но я не думаю, что меня будут травить. Как я понял, избавиться от моей неудобной тушки есть масса других, законных в этом мире способов. Подняв сверток, я аккуратно развернул его. Опа! Неожиданно. Кусок мясного пирога и ломать колбасы. Хлебом я набил желудок, но от вкусняшек не стал отказываться. Да и мою гостью не стоило подводить. Навряд ли Карл и Карлот одобрят поступок девушки. Съев дары, я без сновидений и тревог крепко уснул. Проснулся я рано, видимо, внутренний будильник забил тревогу. Не успел я умыться над тазом и более-менее привести себя в порядок, дверь распахнулась и на пороге хмурис нарисовалась святая парочка. «Карл и Карлотта!» При ней был кулек с куском хлеба и бутыль с водой, которая она с недовольной гримасой сунула мне в руки и, молча развернувшись, ушла. Карл вручил мне в руки кирку и, кивнув головой, предложил следовать за ним. Скоро мы подошли к туннелю, где уже собралась команда рудокопов. Они небольшими партиями грузились в вагонетки и исчезали в горной штольне. Через несколько минут прибывала следующая вагонетка. «Подошла наша очередь, я загрузился в тележку и чувствовал себя великаном, но почему-то дверги не удивлялись и особо не глазели на меня». Или для них эта практика привлечения рабочей силы из других народов привычна, или они совсем не любопытны и крайне замкнуты. Штольня была укреплена железными сваями, множество факелов, прикрепленных к стенам, освещали путь. «Мы прибыли на место». Карл отвел меня к большой груди камней. «Это пустая руда. Киркой раскалываешь, укладываешь в рабочие вагонетки и подтаскиваешь ее к бригадиру. В этом сегодня вся твоя работа. Обед через восемь часов». «Ты меня голодом хочешь заморить? Я же не завтракал сегодня, едва успел умыться». «Это твои проблемы», – прошипел Дверк и отошел от меня. Так началась моя работа на руднике. Это был адский труд. Спина болела уже через пару часов. После стали неметь плечи и руки. Но Карл зорко на меня поглядывал, не давая расслабиться. Сегодня он был особенно угрюм и зол. Монотонность работы и боль во всем теле перевели мои действия на режим автомата. Я махал киркой, раскалывая булыжники, грузил их и все заново. Громкий выкрик. «Обед!» И я рухнул рядом с вагонкой, раскинув руки в разные стороны. Мои мысли метались, ища выход из этой ситуации. Мне нужно время и общение со здешним народом, но на рудниках это исключено. Я перевалился на бок, сидеть сил не было. Попил воды и стал разглядывать дверков. Я не видел общения, шуток между ними. Злобные, нахмуренные лица. Возможно, в городе все по-другому, просто адский труд на рудниках не располагал, Альвов к разговорам и веселью. Гном в зеленой куртке и таком же колпаке прошлепал мимо, гремя по гремушкой. «За работу!» — кричал он. Я кряхтя поднялся и снова и снова колол, накладывал, тащил. Назад мы добирались той же дорогой, грузились в вагонетки с лавками и неслись на поверхность, если правильно выражаться, то на уровень проживания темных альвов. Карл молчал всю дорогу, только хмурил лохматые брови. Что за странный тип? Я уже понял, что у Дверга в характере это злость на весь мир, но уверенность, что было что-то еще, что беспокоило моего хозяина, не покидала меня. Ввалившись в свой сарай, я огляделся. Свежая вода в тазу, кусок хлеба и кувшин. Вот же жмоты! Я рухнул на топчан и вяло жевал хлебную краюху. Шуршание за дверью появилось почти сразу. Скрип несмазанных петель, и я, наконец, разглядел любопытную мордашку, которая с интересом на меня смотрела. Нос пуговка, пухлые щеки, лукавый взгляд и длинная коса. перекинутая на грудь. «Мы оба молчали», — девушка не выдержала первое. «Как тебя зовут? Ты будешь жить у нас?» «Папаня говорил, что к тебе нельзя подходить. Но это же было вчера». «Сегодня он молчал и ничего про тебя не говорил. Значит, сегодня можно? Правда?» «Меня зовут Эрик. Надеюсь, что я у вас временно. Работа на руднике немного сбила мои планы». Улыбаясь, я отчитался своей гости. «Завтра праздник на рутниках, будут только аварийные бригады, а ты по дому будешь помогать». Я слышала, как папаня это говорил. «Хочешь, расскажу тебе про праздник». И, не дождавшись от меня ответа, гномочка восторженно заговорила. «К нам в город съедется много гостей из горного народа. Будет ярмарка, это очень весело. Самые лучшие мастера опаковки оружия». Лучшие ювелиры, портные, ремесленники, чеканщики будут выставлять свой товар. Будет много вкусной еды, музыка и танцы. На главной площади воины будут соревноваться в умениях обращения с оружием и в силе. Возможно, будет представление комедиантов. А в честь чего такое большое гуляние? Эта традиция зародилась много веков назад, и никто теперь точно не знает, сколько времени прошло с тех пор. очень давно все люди и нелюди существа и звери всех миров игдраселя относились к нам с пренебрежением не считая за равных даже ходили слухи что наш народ произошел от червей темные альвы не могли мириться с таким положением дел вызвалось трое смельчаков, которые отправились к голове и мира какой голове переспросил я под одним из корней Игдраселя есть источник мудрости И там мудрец всех веков и народов и мир. Точнее, его голова. Любой, кто нуждается в совете и может принести источнику великую жертву, и познает истину. Дверги, которые пришли за мудростью, просили не за себя, а за весь народ. И источник принял дар. Он забрал у нас радость солнца, высокий рост и веселый нрав. А взамен дал правильный путь и мастерство. С тех пор только в наших кузнях куется лучшее оружие. Мы мастера по самоцветам и металлам. Если за долю берется темный альф и отдает ему душу, то его мастерство не превзойдет никто. С тех пор к нам относятся по-разному, но ценят наши товары, наше оружие и наших воинов. А Дверги за день до любого праздника Колеса Года отмечают праздник мастеров горного народа по очереди в каждом городе Свартальфхейма. И завтра празднуют в нашем городе. Гномочка перестала улыбаться и сникла. Но я не знаю, смогу ли я пойти. Папаня совсем не в духе. Вот тебе раз. Может, я как-то помогу? Правда, не в силах представить как. Твой родитель на меня рычит, как будто я у него кошелек спер. Все ворами и лентяями грозит. Девчушка округлила глаза и прошептала громко. «Ты чародей?» Я смекнул, что случайно попал в точку. Если повезет еще раз, то смогу надеяться, что этот мир для меня будет более благодушным и приветливым. Да, я волшебник, но это секрет. Я не имею права раскрывать себя. О, ну что-нибудь совсем малюсенькое, пожалуйста. Это мой шанс, была не была. Тебя зовут Карла. Ох, откуда ты узнал? «Ой, да!» «Карла, расскажи, что случилось у твоего папани? Вдруг я смогу помочь?» «Карла обрадуется, и ты пойдешь на праздник?» «Сейчас я сбегаю в дом, посмотрю, что там делают мои родичи. Постараюсь собрать тебе еду, а когда в доме все уснут, я приду к тебе и расскажу. Вдруг правда ты поможешь?» И Карла, сверкая пятками, унеслась. А я тем временем рассуждал. У Дверга явно что-то пропало. И это что-то для него важно. А кто, как ни собаки, могут разыскать пропажу? Шансы неплохие, но не его дочь. Если девчонка поверила в чудо, когда я угадал ее имя, то с ее родителем этот номер не пройдет. Карл, Карлот. Тут 80% вероятности, что дочь Карла. Так неспешно гоняя мысли в голове, я уснул. «Эрик! Ну, Эрик, просыпайся!» «Я пирог принесла! И Эль!» Девчонка трясла меня, как грушу, и я уже проснулся, но никак не мог разлепить глаза. Прозвучавшее волшебное слово «Эль» окончательно пробудило меня ото сна. В моей коморке витал запах выпечки и мяса. Я судорожно вздохнул и вцепился зубами в пирог. Половина угощения исчезла во мне через минуту. Утолив первый голод, я все же соизволил встать, умыться, И потом неспешно продолжал ужинать вкуснейшим пирогом, запивая его не менее вкусным элем. Карла молчала, пока я ел, лишь нервно теребила кончик косы. Дождавшись, когда я сыто откинулся на свое ложе, она заговорила. «У папеньки очень страшная болезнь, но это большой секрет. Никто знать об этом не должен. Он раз от разу просыпается ночью и где-то ходит, а утром ничего об этом не помнит». В верхних мирах эту болезнь называют лунатизм, но в нашем мире нет ни луны, ни солнца. Непонятно, как он мог ею заболеть. Если об этом узнает градоправитель или его приближенные, то они могут обвинить папеньку в том, что он с помощью порталов выходит в другие миры и продает секреты мастерства темных альвов. Вот и получается, что к лекарю идти нельзя и к магам тоже. В тот день, когда ты вывалился из портала Межмирья, папенька решил пойти к сияющей арке портала и заглянуть в нее. Вдруг там видно хотя бы отблеск луны. И увидев его, он бы излечился. Он сам в это мало верил, но надо пробовать все. И когда мой несчастный родитель поднял голову и пытался заглянуть в свет портала, ему равнехонько на голову приземлился ты». Судя по всему, твоя посадка была жесткой. Папаня так кричал, так кричал. А когда вылез из-под твоего тела, пинками закатил тебя в клетку. Только дома он остыл немного и пошел за тобой в граничащий зал. А зачем там эта клетка стоит? Понимаешь, изредка к нам в граничащий зал попадают разные существа из глубин Земли или из других измерений. Чаще это летучие мыши-вампиры. Ядовитые черви и змеи, слизни. Дверги постоянно проверяют границы, и если в зале найдут иное существо, то его запирают в клетку. Потом совет решает, что с этим существом делать, если, конечно, его не забрал нашедший. Таков закон. То есть у Карла я как червяк на законных основаниях. «Всем по барабану, что с гостем из другого мира будет?» — почти прошипел я. кстати а что делают с теми червями и мышами которых находят в зале нет в барабаны никто не бьет если существо сильное и ловкое то на нем оттачивают военные умения шкуры зубы кости также пользуются спросом в наших мастерских понятно давай вернемся к болезни карла и что произошло в связи с этим в ту ночь только несколькими часами ранее до того как ты «Прибыл к нам». Папенька опять гулял в беспамятстве. То есть, проснувшись, он увидел, что домашний схорон распахнут настиж. И оттуда пропал кувшин с чеканными золотыми монетами. И до сих пор он не найден. Маменька сломала две сковородные ручки об голову папеньки. Но не это страшно. Она зудит, не переставая с той самой минуты, как узнала о пропаже. «Дом уже весь перевернули, даже половица вскрыли. Завтра будут перекапывать двор. Но я думаю, что это будешь делать ты под присмотром маменьки». Карлос сутулилась и, всхлипывая, продолжила. «Я так хочу, чтобы ты помог. Но если родичи узнают, что я тебе все рассказала, то наказание для меня будет суровым. Ну, не хнычь, не выдам я тебя. Что-нибудь придумаем, обещаю». Я погладил девчушку по голове. «Иди спать, а утром приходи вместе с родителями. Не бойся, волшебники не бросают в беде людей и темных альвов». Засыпал я с хорошим настроением и легким сердцем, и даже проснувшись, когда лицезрел хмурое лицо Карлот, которая принесла неизменный кусок хлеба и кувшин с водой, улыбнулся и пожелал ей доброго утра. Карлот удивленно посматривала на меня, а я продолжил психологическую атаку. «Мадам!» Вы сегодня изумительно выглядите. Наверное, это было лишним. Она попятилась к двери, потом развернулась и быстрым шагом удалилась. Не вышло. Ну и ладно. Настроение мне это не испортило. Не успел я умыться, как Карлот вернулась. На ее голове красовался яркий платок, и что-то наподобие улыбки прилипло на круглом лице. Тебе сегодня работать во дворе, пропела она. Надо хорошо позавтракать. И она положила на стол миску с кругляком ароматной колбасы и поставила кружку кваса. «Не торопись! Я вернусь за тобой позже!» «И, о боги!» Она подмигнула мне. «Тут главное не переборщить, соблюсти баланс». И я поймал себя на мысли, что гармония и баланс стали путеводителем для меня. «А может, не только для меня?» Если люди задумаются, что в любом действии и в любом деле нельзя переходить черту, а соблюдать равновесие, то все начнет меняться в семьях, в работе, в политике, в открытиях и изобретениях, что смысл существования не дальше больше быстрее, а в том, чтобы в нашем бытии была золотая середина. Карлот появилась вместе с мужем. Карл вызвал меня на улицу и вручил лопату. «Я хочу тебя проверить, чтобы определить твою судьбу в нашем городе». «В огороде я припрятал кувшин с золотыми монетами». «Монеты все пересчитаны, все до единой», — нервно воскликнул хозяин моей судьбы. «Найдешь кувшин до заката, и я, так и быть, позволю тебе участвовать в работе мастеров. Будешь раздувать меха в кузнице. Если ты будешь лениться и не найдешь припрятанное...» «Завтра поедешь на рудники!» И он кивком головы указал мне фронт работ. Перекапывая огород семейства, я думал, как избавиться от них, чтобы вызвать алых гончих. Удача улыбнулась мне примерно через час. К родичам присоединилась Карла и, взяв кувшин с водой, направилась ко мне. «Карла!» – прошептал я. «Если хочешь увидеть мое волшебство и помочь отцу, то избавь меня от присмотра твоих родителей!» Девушка чуть заметно кивнула. Прошло совсем немного времени, и в неусыпном наблюдении за мной стали происходить перемены. Карла, жестикулируя руками, что-то активно внушало отцу и матери. Сначала они непреклонно мотали головами. Я с интересом наблюдал за этой сценой и мысленно помогал Карле. Наконец, хмурый и оценивающий взгляд Карла упал на меня. Он что-то пробубнил своей жене и направился ко мне. «Плохо работаешь, лентяй! Тут искать-то всего ничего, а ты еле движешься и отлыниваешь от работы!» «Мотивации нет. Мне все едино. Кузницы ли рудники?» «Был бы хороший стимул, то я бы к вечеру уже вручил тебе кувшин». И я уныло продолжил копать землю. «Какой тебе нужен стимул, варюга? «Восьмичасовой рабочий день, трехразовое питание и возможность в свой выходной гулять в городе. Как можно безмятежнее, сказал я». глаза почтенного дверга выпучились так сильно что я стала опасаться как бы они не выскочили совсем из глазниц наглый ленивый вор гулять питание ты когда сюда летел об камень головой стукнулся я не знаю обо что я стукнулся но смутно помню что это было что то жалкое и скулящее отнюдь не камень карл затравленно оглянулся на семью И, подумав, сказал, «Я не могу тут с тобой бездельничать до заката. За тобой присмотрит моя дочь. И чтобы мне ни-ни, не -ни, ни подходить, не говорить, не смотреть на нее. Толку мне от тебя ноль, и я не задумываясь лишу тебя головы или скормлю ядовитым горным червям. А что касается твоей мотивации, так не верю я в людей. Это бесполезные существа». «Только поэтому я согласен. Найдешь кувшин с монетами, и я согласен на десять часов работы в кузнице и улучшу питание, которое для тебя два раза в день». «По рукам. Кормежка два раза в день с мясом и овощами и перекус, выпечка или что-то подобное. А каждый седьмой день будет моим выходным». Дверга аж скрючила, и он прошипел. Кушин мой найди в целости и сохранности, и я согласен. Но каждый седьмой день работа четыре часа, а потом бока, набивай пузо моими припасами и бездельничай». И семейство спешно удалилось, оставив Карл присматривать за мной. Девчушка молодец, пока родичи были рядом, она кривила рожицу и фыркала, смотря в мою сторону. всем своим видом показывая неприязнь ко мне. Только поэтому Карл оставил девушку за надсмотрщика. «Карлуша, как тебе удалось их спровадить?» «Все-таки она умница», — думал я, смотря на эту любопытную гномочку. «Папаня, пока искал свой кувшин, ни разу к пиву не приложился. В связи с этим очень расстроенный был. Я ему сказала, что на площади по одной чарке бесплатно наливают». Они с мама не сомневались, оставлять тебя на меня или нет. Ты меня извини, но я им сказала, что ты не страшнее слезня, только противнее, и тогда они решились оставить тебя под моим присмотром. Гномочка густо покраснела и виновато опустила голову: Да ладно тебе, я не обижаюсь. Сравнение со слезнем меня, конечно, не радует, но в целом ты поступила правильно. И я легонько щелкнул Карлу по курносому носу: Ты готова мне помогать? «Но учти, все, что увидишь и услышишь, должно остаться в тайне. Если хоть слово кому-то скажешь, то все золото и самоцветы темных двергов превратится в обычные камни, а на тебя будет наложено проклятие». «Я буду молчать! Клянусь!» Карла три раза плюнула на ладонь и прижала ее к сердцу. Видимо, это было подкрепление клятвы. «Мне пришлось немного запугать девушку, но иного выхода я не видел». Непонятно, как отнесутся дверги, если узнают о балых гончих и о моей миссии в целом. Я оглядел владение Карла. Большой участок земли, который я уже частично вскопал, колодец недалеко от ворот. Задний двор заслуживает более тщательного описания. Там стояла кузница. Около нее несколько сколоченных строений наподобие сараев, видимо для железа и прочего инвентаря кузнеца, хотя я в этом не уверен. Кузницу в прошлой жизни я видел только в кино и на картинах, но без ошибки узнал ее в хозяйстве дверга. Каменные дорожки были тщательно подметены и красивым узором ложились перед кузницей. Всю эту немалую площадь окружил каменный забор, вдоль которого росли деревья, очень похожие на яблони. Место для поиска горшка впечатляло, но вряд ли будет затруднением для собачек. И я решился. «Алые, ко мне!» — крикнул я. Передо мной образовалась огненная воронка, и из нее выскочили три алых гончие. Алые сели друг за другом и завиляли хвостами. Я и не подозревал до этой минуты, что скучал по этим необычным псам. Но... Так, я значимо замолчал. Кто из вас дал мне пинка, когда я улетел в источник? Эти гады дружно оскалились. Видимо, это означало улыбку. Я не мог дальше сохранять серьезный вид. Опустился на корточки и по очереди обнял их за рыжие шеи. Для меня эти псы стали как родные, и я забыл, как они могут напугать при первой встрече. Карла стояла по стойке смирно, зажмурив глаза, и почти не дышала. «Не бойся их. Все живущие понимают добро и искренность. М -м -м, наверное, твой папаня тоже. И я почесал затылок. Подойди к ним». А еще лучше угостить чем-нибудь вкусным перед их работой». Гномочка пятясь двинулась к дому. Я тем временем смотрел на эти уже близкие сердцу наглые морды. «Нужна ваша помощь. Это жилище темного дверга. Он запрятал горшок с золотом и забыл куда. Псы синхронно склонили головы на бок, и взгляд всех троих был неверующим, даже удивленным». «Я вас вызвал не оценивать эту ситуацию, а найти горшок. Не знаю, важно вам это или нет, но золото я отдам хозяину». Тем временем Карла уже подходила к нам с тремя кружками ароматной колбасы. Собаки также синхронно облизнулись, повернув голову в сторону гномки. Она аккуратно раздала угощение, которое алые проглотили в одну секунду. Вытянув морды к земле, и, принюхиваясь, разбежались в разные стороны по владению Карла и Карлот. Гончие носились по участку, вынюхивая каждый уголок. Оббежали кузницу, проверили все постройки на участке и даже заглянули в колодец. Результатов не было. Я приуныл. Карла, а мог он спрятать свой склад вне дома? Это почти невозможно. Мы, Альвы, очень бережливы и все ценное несем в дом. Они из него. Собаки тем временем обыскивали участок уже по третьему кругу. Я, чтобы чем-то занять себя, также ходил и заглядывал под каждый кустик. Наконец я услышал радостный рык алых псов и побежал вглубь двора, где, задрав головы, собаки рычали на яблоню. Карла семенила за мной. Она, первая из двоих, подала голос, и это было крайнее удивление. Это же мои новые ленты! восклицала она. Я посмотрел вверх. В кронах яблони, или этого дерева, похожего на яблоню, почти на самой верхушке висел горшок. Он был крепко привязан к веткам разноцветными лентами. Дав знак собакам, чтобы достали горшок, я удовлетворенно потирал руки и радовался. Алые псы моей радости не разделяли, хоть сегодня они и не говорили, видимо, опасались Карлу. Но на мордах всех троих было написано что не понимают моего решения отдать этот клад хозяину. У всех разные моральные устои, и не мне разбираться в этом. И тут скрипнула калитка. Алый всполох и гончие пропали. Я даже не успел поблагодарить их. Мы с гномочкой стояли под деревом, а в руках я держал горшок, который был обвязан разноцветными лентами. Когда Карл с супругой подошли к нам, я язвительно и с удовольствием спросил у него. «Если без спроса берешь у дочери украшения, это воровство? Если прячешь от семьи общие доходы, это воровство?» Карл молчал и зачарованно глазел на горшок. Но я не мог молчать и продолжил. «Как ты мог вскарабкаться на это дерево, чтобы спрятать горшок с монетами для моей проверки? Если расскажешь, то я откажусь от выходного дня». Это было выше сил гнома. Он застонал, обхватив голову руками. «Не знаю я, как залез! Чем я прогневил богов! Я благодарен тебе, человек, но лучше ты молчи! Ты сам уже понял, что это не проверка была! Большего тебе знать не нужно!» Карл замолчал, но его хмурое лицо разглаживалось. Глаза приобретали блеск, когда он смотрел на свои найденные сокровища. Карла, стоя рядом со мной, нетерпеливо топталась. «Папаня, можно я пойду посмотрю ярмарку? Эрика возьму с собой, пусть ему это будет наградой, он заслужил!» «Но прям заслужил? Делов-то было всего ничего, горшок найти!» пробурчал родитель. «Карл, ты причитал о гневе богов на твою голову. А не хочешь ли вспомнить, что я тебе говорил при нашей первой встрече? Я не просто так попал в твой мир». и, возможно, наша встреча не случайна. Я пристально смотрел на темного Альва. Он чувствовал себя неуютно под моим взглядом, но искоредная натура брала свое. «Идите на праздник!» Дверга раздирали противоречия, но в данной ситуации ему пришлось дать добро на нашу вылазку в город. «Не успел ты появиться, как моя дочь стала думать о гулянках и всякой ерунде!» – вздохнул он. «Вы должны вернуться не позднее вечернего удара колокола!» Прижав к груди драгоценный горшок, Карл направился в дом. Городская площадь была освещена множеством факелов и подвесных светильников. В воздухе витал запах сдобы, и маленькие торговцы наперебой расхваливали свой товар. Мы прошлись вдоль рядов с ароматными бубликами, крендельками и леденцами. Но Карл тащила меня вперед. Остановились мы, где низкорослые мужички подчивались жареными колбасами, запеченным мясом, грибной похлебкой и другими невероятными вкусностями. Пивоносы разносили пенный напиток. От всех этих запахов у меня заурчало в животе. Гномочка юркнула в толпу и через минуту прибежала со свертком, от которого шел пар и ноздри щекотал аромат мяса со специями. Я не отказался от вкуснейшего пива. А Карл, щурясь от удовольствия, пила медовый сбитень. Я сильно отличался и внешним видом, и ростом от горного народа, но особого внимания к себе не чувствовал. Насытившись, мы отправились на площадь. В центре было сооружение, напоминающее арену. Там проходили турниры воинов. Атмосфера была накаленная, бряцало оружие, гномы кричали, болея за своих воинов. Проходили как дуэльные бои, так и массовый бой на клинковом оружии. Зрелище было впечатляющим и новым для меня. Я с удовольствием смотрел турнирные сражения и разглядывал все вокруг. Рядом с ареной расположились лавки ремесленников и мастеровых, изделия которых можно тут же попробовать или приобрести домой. Карла остановилась у лавки с топорами и молотами, но не оружие ее привлекало. Дергая меня за рубаху и округлив глаза, гномочка прошептала. «Смотри!» «Это же великие Брок и Сидри!» «О, не думала, что увижу их тут!» Проследив за ее взглядом, я увидел двух альвов, которые ничем не отличались от окружающих, разве что у их прилавка было значительно больше народа, чем у других торговцев. «А чем знамениты эти люди, то есть дверги?» Разглядывая плечистых представителей этого народа, спросил я у зачарованной девушки. «Это два брата-кузнецы!» Они куют лучшее оружие, которое ценят даже боги. Ты что-нибудь слышал о Мьёльнере, о молоте Тора? Слышал, конечно. Это амулет или талисман? Честно говоря, я в этом не разбираюсь и не знаю, в чем их отличие. Поймав на себе разочарованный взгляд Карла, я замолк и стал рассматривать местных знаменитостей. Ты должен быть более просвещенным, ты же чародей. При случае посети нашу гномью библиотеку. «Да не смотри-то так на меня! Наш народ называется темные альвы или дверги, но многим из нас доступны другие миры и измерения. Там нас называют по-разному — гномы, карлики, цверги, но как бы нас ни называли, все ценят наших мастеров и доверяют только гномьим банкам». Девушка гордилась своим народом, и когда мы возвращались с праздника, она с удовольствием комментировала все, что нам попадалось на пути. лавки с выпечкой, мастерские по пошиву одежды, обитания, знахарей-целителей, продуктовые магазины, рассказывая о продукции и о лучших мастерах подземного города. Так мы не спеша дошли до дома, довольные друг другом и немного уставшие. Попрощавшись, отправились спать, каждый в своем направлении. Разбудил меня негромкий стук в дверь. Открыв глаза, я увидел Карлот с подносом в руках. Видимо, ленты с горшка Карла опять ушли не по назначению. Супружница Дверга украсила имя остатки растительности на голове. На ней красовался новый передник с какими-то немыслимыми кружавчиками, а круглое лицо озаряла улыбка. От такого яркого зрелища я пробудился мгновенно, но, взяв себя в руки, вежливо произнес. «Рад вас видеть, Карлот! Вы украшаете мое утро и дарите настроение!» Прякнув под носом о стол, она жестом фокусника сдернула салфетку с блюда. «Завтрак? Сегодня работа в кузнице, я решила, что блинчики с медом дадут тебе заряд бодрости». Она буквально промурлыкала это и продолжала стоять, пялясь на меня. Оставаться в постели было неловко, но и красоваться в трусах перед гномихой я был не готов. И мы молча выражали радость мимикой наших лиц, Хотя мне надо признать, давалось это с великим трудом. Наконец Карлот, пятясь задом к двери, исчезла за ней к моей великой радости. Позавтракав, я отправился к кузнице, где меня уже поджидал Карл. В кузнице царил полумрак. Восседая на перевернутой бадье, он начал посвящать меня азы кузнечного дела. «Я кузнец и неплохой признанный мастер своего дела». Народники выхожу редко, когда рудокопам нужна помощь. Основная моя работа и даже жизнь в этой кузнице». Мой наставник указал на очаг в центре кузницы. «Это горн. Рядом находится наковальня. А вот это меха». И Карл подошел к конструкции, похожей на мешок гармошку «С этим ты будешь работать. Кузнечные меха помогают поддерживать температуру». Надо довести металл до белого коления. Я старый мастер и не пользуюсь новыми огнеметрами. Моя борода лучший определитель температуры. Факела и лампы сюда приносить нельзя. Я должен следить за цветом металла, и освещение может исказить процесс. Если перекалим железо, оно станет хрупким и не сгодится для ковки оружия. А это наша основная цель. Ошибешься и будем ковать из такого материала горшки и чугунки. Учти, тогда я буду очень зол. Ты лишишься привилегий в еде, и очередной горшок может опуститься тебе на голову. Надеюсь, ты понял это. Я кивнул головой, продолжая разглядывать помещение моей новой работы, которая, как ни удивительно, меня привлекала. «Есть в кузнечном деле что-то родное, что по крови течет от далеких предков. Я непроизвольно расправил плечи. И сам себе стал казаться более брутальным, наполняясь атмосферой мужского эго». А Карл тем временем рассказывал про небольшой набор инструментов. Для ковки, молот, клещи, для нагнетания воздуха мехи. «Ты раздуваешь мехи и пока слушаешь мои приказы. Позже». «Если не совсем безнадежен, то сможешь сам отслеживать температуру и смачивать угли, менять сопло и разжигать горн». Так я стал под мастерем кузнеца Дверга. Работа была тяжелой, но интересной. Я с восторгом наблюдал, как плавится металл, и Карл заливал его в форму. Далее ковка, сварка, пайка меди, закалка, штамповка, волочение, изгиб, кручение. С каждым днем я все больше постигал кузнечное ремесло, и зачастую Карл мне доверял не только меха, но и другие работы поковки оружия. Из-под наших рук выходили красивейшие мечи, грозные молоты, кинжалы, также зачастую вырабатывали кирки, лопаты и многое другое. Характер Карла не поменялся, он был также сварлив, и главные это для меня почти не изменились». на хлебник, лентяй, бездарь, лежебока. Но вместе с этим мой обед плавно перетек в дом, за столом с гномьем семейством, а завтракал и ужинал я по-прежнему у себя в сарайчике. Карлотка колобком каталась вокруг меня, и Карл, смотря на это, хмурил брови. С Карлой же у нас был полный альянс. Мы рассказывали друг другу о жизни в своих мирах, в мои выходные гуляли, где я изучал окрестности. Надо двигаться дальше. Но я не видел пути и возможности для перехода в средние миры. Помог случай, как говорили у меня в мире. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это утро началось нестандартно. Завтрак мне принесла Карла. Она, торопясь, выставила блюдо с едой и кувшин с квасом, протараторив. «Маманя пропала, с вечера не пришла домой. Ты жди тут, в кузницу пока не ходи. Мы поиски организовывать будем». «Ох-ох-ох, беда какая!» — запричитала она и рванула к выходу. Ждал я довольно долго, наблюдая за движением гномов. Их было множество. Они входили, выходили, в общем, непрестанно сновали между воротами и дверьми дома. Ближе к обеду Карл кивком головы позвал меня присоединиться к обществу. Я вошел в дом, поздоровался. За столом чинно сидели почтенные гномы, самый старший, внимательно меня разглядывая, произнес. «Карл не сообщил совету о тебе, и иномерянин, не счел это нужным, это в его праве, но исчезновение его почтенной супруги может иметь связь с тобой, так как в нашем городе до сей поры темные альвы не исчезали бесследно. Мы выяснили, что ты путник по межмирию, но проходы между мирами ты должен осуществлять сам». как и свое бытие в каждом из миров. Карл не уничтожил тебя сразу, значит, никто из нас не нарушил просьбы сверху. Да-да, именно просьбу. Прямых приказов насчет тебя не поступало. Можешь ли ты что-то сообщить нам об исчезновении Карлот? Нет. Я переминался с ноги на ногу, присесть мне не предложили, а стоять и смотреть себе под ноги на сидящих гномов было не очень удобно. я решился взять массивный табурет и присел за угол стола, смотря на чинное общество открытым взглядом. К моему стыду я должен сознаться, что не очень разбираюсь в регалиях миров и жизни населения в целом. Карл неоднократно мне предлагал посетить здешнюю прекрасную библиотеку. Тут я слукавил, Карл не предлагал мне ничего подобного, а вот его дочь практически настаивала. Но руководствуясь внутренним чутьем, Я перевел стрелки на отца семейства. Врагов я не нажил, и как исчезновение Карлот может быть связано со мной, просто не представляю. Я замолк, так как сказать действительно было нечего, и выжидающе оглядывал почтенных членов Совета. Дверги, перешептываясь, поглядывали на меня. В итоге говорить начал все тот же гном, который показался мне старшим по чину в этой компании. Я коротко расскажу тебе то, что касается нашего мира Свартальфхейм. Мы граничим с двумя мирами. Нижним миром Нифльхейм, из которого ты прибыл к нам, и со средним миром Муспельхейм, прямо противоположному первому. Как ты уже знаешь, побывав там, Нифльхейм — мир льда и туманов. А Муспельхейм... Мир первородного огня и огненных великанов. Оба мира первозданны, и оттуда мы не ждем провокаций в виде похищения наших жителей, хотя и не исключаем это. Специально мы ни с кем не воюем. Мы мастера и создаем не только уникальные, но и магические вещи, которые хранятся в наших сокровищницах. Многие хотят обладать ими. Мы пошли на уступки, а сам и выковали для Одина копье Гунгнир, а богу Тору молот Мьёльнир, для битвы с великанами. И это не единственная наша работа для богов. Было и другое оружие, и уникальные украшения. Мы враждебно относимся и к богам, и к людям, которые постоянно посягают на сокровища, которые мы охраняем. но на не лезем. Но боги, люди и не люди хитростями и пакостями подбираются к нашим сокровищам. Живем мы в земле и в камнях. Старшие у нашего народа – Моцогнир, а второй – Дурин. Я рассказал кратко о жизни нашего мира. Считай это подарком. Мастер Карл отозвался о тебе достойно. Ты ничего не воспрашивал, не шнырял один по городу, был всегда на виду. И только поэтому ты сидишь сегодня в нашем совете. Нам не за что зацепиться. Супруга Карла, конечно, достойная темная альва, но нет смысла ее похищать. Никто не будет менять ее на артефакты. Существует еще малая вероятность похищения почтенной дамы химинами. Этих существ мы не видели, но много наслышаны о них. Химины были сотворены в Мидгарде, в мире смертных на Земле, как этот мир называют люди. Насколько я знаю, ты пришел оттуда. Люди нечистоплотные существа. Они сами губят Землю химическими отходами, целлюлозой, фазгенами и большая концентрация непригодных для жизни веществ. стала обретать новую форму. Так и появились химины. Они быстрее, чем любые химикаты уничтожают все живое, питаясь любыми живыми организмами, в том числе и людьми, и двергами. Их наблюдали уже в других мирах. Это серо-зеленые существа с острейшими зубами, лысым черепом и огромным ртом. Ярко выраженный инстинкт питания и разрушения, Главная черта химинов. Мы опасаемся, что эти злобные существа добрались до нашего мира». Марком, так звали почтенного Дверга, замолчал, оглядывая всех присутствующих. Но и другим членам совета добавить было нечего. Я нуждался в доверии жителей этого города, поэтому вылез с инициативой. «А давайте организуем поиски по всем пещерам и тоннелям». «Вы предполагаете любое вмешательство, но не учитываете банального несчастного случая». И, обращаясь к Карлу, я спросил. «Мастер, куда ваша супруга собиралась вечером?» «За лишайником в пещеры», — густо покраснев, он добавил. «Умаялся я вчера на работе, и не знаю, с вечера ли пропала жена или ушла с позаранку». Почтенные дверги синхронно-укоризненно покачали головами. Выступил, как всегда, морком. «Сбор через час. Оповестите всех свободных мужчин. Канаты, веревки, лампы и факела возьмем на главном складе рудокопов. Также мужчины должны быть вооружены». И члены собрания потянулись к выходу. Мы остались втроем. Карла спешно накрыла на стол и собирала нам провизию в дорогу на случай, если придется долго бродить по пещерам и тоннелям. Меньше чем через час мы с Карлом отправились к месту сбора поисковой бригады. На перевязи на правом боку у меня висел кинжал. Одна из последних его работ, которой он очень гордился. Кинжал представлял собой оружие с прямым обоюдоострым клинком, резко сужающимся кострию, короткой своеобразной рукоятью, украшенной чеканной росписью. Мне доверили оружие и включили в поиски пропавший Карлот. Это поднимало мое настроение и давало надежду на помощь со стороны темных альвов. Если не действиями, то хотя бы нужной информацией о том, как мне попасть в огненный мир Муспельхейм. У главного подземного входа уже собралось много желающих участвовать в поиске. Гном-воин распределял альвов на бригады и показывал на карте подземных тоннелей участки поиска каждой бригады. Получив со склада факела и веревки, Дверги группами исчезали в недрах подземелья. В нашей бригаде главным назначили Карла. Кроме нас двоих, еще семь гномов входили в нашу группу. И мы, упакованные канатами, лампами и факелами, двинулись исследовать так называемое Черное ущелье. Освещая дорогу факелами, мы шли цепочкой друг за другом. Проходя по теснине, я с непривычки испытывал страх, Казалось, что горы по бокам вот-вот сомкнутся, -вот но, видя спокойствие двергов, уверенно двигался вместе со всеми. Подходя к черному ущелью и обвязавшись веревками, наша команда начала спускаться ниже, в недра земли к большому ровному плато, от которого тянулось множество тоннелей. Мы разделились на группы по три человека, то есть гнома. Я с двумя двергами, Дорином и Зираком, направился в крайний тоннель. шли медленно, освещая факелами стены и каменную кладь под ногами, ища любые следы пребывания кого бы то ни было. Наша маленькая группа во главе с Дорином, как самым опытным, Зираком и мной замыкающим, петляли в тоннелях, то углубляясь, то вновь поднимаясь выше. Кинжал я уже давно снял с пояса и держал перед собой, что вызывало улыбку Зирака. среди нас он был самый беспечный и даже напевал веселый мотивчик. Я стал испытывать бессознательное беспокойство, а Дорин остановился и поднял руку. Я попятился назад, оглядываясь по сторонам. Чувство опасности кричало во мне. Зирак ухмыльнулся, смотря на наши опасения, только хмыкнул и обошел Морина, невзирая на его протесты. Морин лишь махнул рукой. Наше беспокойство основывалось на интуиции, И поэтому неудовольствие, вызванное поведением Зирака, особо он не высказывал. Мы продолжили стоять, прислушиваясь и оглядываясь. А наш третий товарищ неспешно продолжал путь. Истошный вопль, который потряс стены туннеля, автоматически заставил нас с Морином пригнуться и зажать уши. Факел, который нес Зирак, не горел. Впереди была тьма. Протяжный вопль сменился визгом и уханьем, который смешивался с криком Зирака. Сколько это продолжалось минуту или час, не знаю. Опомнился я, когда Морин, держа молот наперевес, направил свой фонарь вперед. Мы увидели существо с огромными острыми зубами, вся его морда была в крови. Кровь была повсюду на Химине. И это был именно он на каменных стенах и полах. Зерака или его тело не было. Химин сожрал его. И сейчас, оскалившись, двигался по проходу к нам. Морин метнул молот, удачно попав монстру между глаз. От столь мощного попадания существо припало на колени, обхватив лапами голову. Скорее из-за страха, а не из чувства смелости, я кинулся на Химина, вонзая в него кинжал снова и снова. Только мощный удар лапы остановил меня, отбросив в сторону, где стоял мой товарищ. Морин уже поднял свой молот. и, не выпуская его из рук, долбил им по голове зубастой твари. Я, шатаясь, двинулся к месту боя. Химический выродок не хотел умирать, несмотря на то, что вся башка была в зеленой слизи, а из множества ран на теле вытекала такая же зеленая вонючая масса. Он умудрился когтями продрать бок боевого дверга и, открывая пасть, щелкал зубами, пытаясь ухватить Морина. Пользуясь тем, что хинин занят двергом, Я размахнулся и вонзил кинжал в глаз монстра. Он замер, протяжно ухнул и завалился на спину, уже не шевелясь. Привалившись к стене, мы молча смотрели на дохлую тушу Химина. Морн держался за правый бок, и вся рука была в крови. Ранение было серьезным. Обхватив Дверга за пояс, я помог ему подняться, и мы двинулись к выходу, часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Морину становилось хуже, и местами мне приходилось волочить его на себе. Наконец мы увидели свет, и, выбравшись на плато, разом упали, тяжело дыша. К нам подбежали гномы, которые уже вернулись из туннелей. Среди нас оказался целитель. Он оказал первую помощь Морину, промыв раму, присыпав ее каким-то порошком, туго перевязал. За жизнь боевого Дверга можно было уже не опасаться. Я также уже приходил в чувство и к своей радости увидел Карла, который склонился над бесчувственной Карлот. «Что с ней?» – спросил я у лекаря. «Все будет хорошо. Она надышалась в ущелье закисью азота. Еще предстоит выяснить, откуда он в ущелье и как Карлот удалось забрести так далеко». День заканчивался. Наша бригада с блеском выполнила задачу. Все были уставшие, но довольные. Дверги и я в том числе достали свои домашние припасы и дружно ужинали. Карлот еще не пришла в себя, но за ее здоровье лекарь не беспокоился. Карл вызвал четырех гномов и отправил их в наш тоннель к месту боя за трупом Хенина. Обратный путь мы должны будем тащить на себе не только Карлот, но и труп вонючего монстра, которого отправят в гномью лабораторию на изучение. Как мы добирались назад, трудно описать словами. Сил не было не только идти, но и говорить. Перемазавшись в зеленой жиже от хинина, наконец мы добрались до главного подземного хода. Все было как в тумане. Карлот отвезли в лекарские палаты, а мы с Карлом отправились домой. Я рухнул на свой топчан, как был грязный, зловонный и мгновенно уснул. Карла трясла меня за плечо, дергала за нос, щекотала. «Эрик, папа не ждет!» «Вставай уже!» Я, кряхтя поднялся и, как сам нам было, двинулся в дом. Сунув в руки какой-то сверток, Карл посмотрел на меня внимательно и оценивающе. «Пошли!» – произнес он. «Шли мы недолго, мысли не было, и мне было глубоко плевать, куда меня ведут. Я устал и хотел одного – спать, долго и беззаботно. Мы подошли к большой деревянной избе. И, о чудо, это оказалось баней. Усталость сходила с меня пластами, очищая тело и душу. Потом в компании с гномами, которые занимались поиском карлот, мы пили эль и пели песни. Я тоже пел, ума не приложу, как я умудрялся горланить гномье песни, но ведь горланил. Когда все засобирались по домам, я развернул тот сверток, с которым пришел сюда. «Новая добротная одежда и кинжал». Я вопросительно посмотрел на Карла. «Дочка тебе срочно заказала одежду!» Засмущался он. «А кинжал теперь твой!» И Карл заторопился от меня отойти. Гномам не свойственно такое поведение, но я лишний раз убедился, что терпение и искренность творят чудеса. «Карл, благодарю тебя!» Я тронут, зная, как вы, Дверги, цените свое оружие. Этот подарок очень важен для меня. Помолчав, немного решился. Я не вправе давать тебе советы. Ты опытнее и мудрее меня. Но иногда взгляд со стороны лучше мудрости и опыта. Делай жене комплименты. Радуй небольшими сюрпризами, и ваш быт заиграет новыми красками. Вот именно, не вправе, сопляк, пробурчал он. и мы, не торопясь, продолжили путь. Проходя мимо жилых домов гномов, трудно было не удивляться их мастерству и фантазии. Все домики были из камня, некоторые были похожи на обычные постройки, а другие радовали глаз оригинальностью и мастерством. Дом с крышей, как шапочка у желудя и чеканными дубовыми листьями на дверях. А вот дом-гриб, совсем как земной боровик. А тут, наверное, живет большое семейство, так как целый пучок опят и каждый опенок со своим входом и каменной дорожкой подходом. Холмы, улитки, пеньки, чего только не было. И сейчас окошки в этих сказочных домиках не светились, а были погружены в сон. Я спросил у Карла. «На этой улице очень симпатичные домики, но почему не слышно жителей?» «Жителей, то бишь детей, разобрали по домам». «Это детская горка по типу ваших земных детских садов. В каждом домике или мастерская или ученическая дети не бездельничают, а с обучаются разным наукам», — хмыкнул он и продолжил. «Я тоже участвовал в постройке этой детской горки, и у нее есть имя — Горшок леприкона. Неожиданное название детского садика — горки. Мне хотелось рассмеяться, но надо чтить чужие традиции, Тем более, если ты тут гость. «Не хмыкай тот! Ишь ты, развеселился!» «До дома остался один поворот. Дойдешь сам. Пойду в лекарские палаты, узнаю, как там жена». Карл свернул в переулок и скрылся. Утром меня никто не будил, но завтрак стоял уже на столе. Через полчаса я был готов к труду и пошел в кузницу, но на полпути меня окликнула Карла и позвала в дом. Все семейство было уже в сборе. Карлот, живая и здоровая, пила чай из глиняной кружки и улыбалась во весь рот. Перед ней в банке стоял букетик цветов, и она нежно на него поглядывала. Карл чинно во главе стола. «Присядь, попей чай. Сегодня нас вызывают в совет. Будут решать, что с тобой делать, лентяй. Вот опять работа из-за тебя стоит». «Нам надо молотом в кузне махать, а не лясы точить. Но с советом не поспоришь», — вздохнул он. Мне было неудобно спрашивать, как произошло, что Карлот оказалась так далеко от входа в подземелье, а они не спешили рассказывать, да и кто я такой. Скорее всего, это был какой-то природный ядовитый газ, который мутит голову и усыпляет. Главное, что все обошлось. Совет находился на верхних ярусах каменных туннелей. Большой зал впечатлял красотой резного камня. Стены и потолок были украшены фресками из самоцветов, и все они изображали двергов на рабочих местах. Дверг-кузнец с замахнувшимся молотом выковывает меч. Огонь в горне, как живой, язычки пламени переливаются рубинами, а яшма дает необычный отблеск. Дверг, считающий золотые монеты, на этой фреске настоящее золото и серебро. Дверги, рудокопы, портные, каменщики. И все сделано с большим талантом и мастерством. Пока Карл отходил сообщить о нашем прибытии, я разглядывал эти удивительные работы. Каменные колонны, украшенные резным орнаментом, подпирали потолок. А пол блестел черным ониксом. Красиво! Одна из дверей, которые в ряд стояли в конце зала, распахнулась. И меня пригласили войти. За большим столом сидели те же дверги, с которыми я уже был знаком. По обычаю говорить начал все тот же Морком, но изначально предложил мне присесть на стул, чуть поодаль стола. Мы чтим людей и не людей, которые проливают кровь за наш народ и честны с нами. Ты показал себя как герой в битве и самом походе. Совет думал, как отблагодарить тебя. и мы приняли решение. «Во-первых, возьми амулет. Это сильная защита от любых магических атак. Не снимай его в своем путешествии». И Морком протянул мне подвеску. На зеленом камне был высечен рунический став. Проколов кинжалом палец левой руки, я активировал кровью амулет и надел на шею. «Молодец! Хоть в чем-то нашем ты разбираешься!» И чтобы разобраться лучше, мы подобрали тебе книги о средних мирах. Это Муспельхейм, Йотунхейм и Мидгард. Портал Межмирья у нас с Муспельхеймом, но как его активировать, ты должен решать сам. У нас нет этих знаний. А пока наша библиотека для тебя открыта, изучай миры, это поможет тебе успешно справиться с миссией. «Камень хранит великую силу и мудрость веков», — продолжил Марком. «Наш народ связан с камнем и слышит его. Если ты окажешься рядом с камнями и нужна будет помощь, отдай камню каплю крови и позови нас. Прийти мы сможем только один раз. А теперь иди». И мудрый дверк замолчал. Карл проводил меня до библиотеки, где я провел остаток дня. К сожалению, информации было крайне мало. О Муспельхейме, что этот мир огня, где обитают огненные великаны. Сурд, огненный правитель Муспельхейма. Ну и по мелочи, мол, все горит и полыхает. Вся информация крутилась вокруг этого. Как пройти портал Межмирья, я примерно представлял, точнее, надеялся, что у меня получится. Набрав сил и выспавшись, я решил завтра к вечеру отправиться дальше в мир огня и пламени. Покинув библиотеку, я пошел в дом Карла. Карла и Карлот организовали что-то типа прощального ужина. Мы пили эль, ели пироги, и Карла даже всплакнула. Я тоже привык к этой семье, хоть не все сразу и заладилось, но сейчас я ощущал горечь расставания. И когда Карл хмуро посмотрел на меня из-под лобья, Подошел и по-мужски обнял его, почувствовав ответное пожатие. Спал я крепко, без сновидений. Утром, заглянув в кузницу, предложил Карлу помощь. Он лишь отмахнулся, сказав, что вечером они всей семьей проводят меня до портала. Потом я посетил совет, попрощался с почтенными гномьими мужами, прогулялся по улочкам каменного города и к ужину вернулся в дом. Мне уже собрали в дорогу еду и одежду. Поблагодарив семейство, обнял всех, и мы тронулись в путь. На окраине города горное ущелье с одним-единственным тоннелем было пустынно и мрачно. Зайдя в туннель, мы долго шли, освещая себе путь факелами, и, наконец, впереди показался он, портал. Огненная воронка закручивалась внутрь горящего зева. Я не стал долго раздумывать и нагонять на себя страх. Повернувшись к дверям, сказал. «Не поминайте лихом. Надеюсь, что мы еще увидимся». Достал красный камень, швырнул его в самое пекло и крикнул «Земля, огня и пламени, прими меня, как гостя, не причини вреда моему телу в портале и в мире Муспельхейма» и нырнул в самую сердцевину первородного огня.